Письмо 67 от президентши де Турвель к Виконту де Вальмону. «Я не хотела больше отвечать вам, милостивый государь. И, будь может, смущение, которое я сейчас испытываю, само по себе является доказательством того, что мне и впрямь не следует этого делать. Однако я не хочу, чтобы у вас оставался хоть какой-нибудь повод на меня жаловаться. Я хочу убедить вас, что сделала для вас все, что могла». «Я разрешила вам писать мне, — говорите вы, — согласна. Но, напоминая мне об этом позволении, уж не думаете ли вы, что я забыла, на каких условиях оно было вам дано? Если бы я так же твердо придерживалась этих условий, как вы их нарушаете, неужели вы получили бы от меня хоть один ответ? И однако сейчас я отвечаю вам уже в третий раз. И когда вы все делаете, чтобы заставить меня прервать эту переписку... Это я изыскиваю способ продолжать ее. Такой способ есть, но он единственный. И если вы откажетесь от него, это будет, чтобы вы не говорили доказательством того, как мало вы ею дорожите. Прекратите же говорить со мной языком, которого я не могу и не хочу слышать. отрекитесь от чувства, которое оскорбляет и пугает меня, из-за которой вы должны были бы держаться не столь упорно, зная, что оно-то и является разделяющим нас препятствием. Неужели же это единственное чувство, на которое вы способны? И неужели любовь приобретет в моих глазах еще и тот недостаток, что она исключает дружбу? И неужели вы сами окажетесь виновным в том, что не захотите обрести друга в той, у кого вам желательно было бы вызвать более нежные чувства. Я не хочу так думать. Это унизительная для вас мысль возмутила бы меня и безвозвратно отдалила бы от вас. Я предлагаю вам свою дружбу, сударь, и это все, что мне принадлежит, все, чем я имею право располагать. Чего же вам желать больше? Чтобы отдаться этому чувству, столь сладостному и столь соответствующему моему сердцу, Я жду лишь вашего согласия и вашего слова. Этого я и требую. Что дружбы будет достаточно для вашего счастья. Я позабуду все, что мне могли о вас говорить, и буду рассчитывать на то, что вы сами постараетесь оправдать мой выбор. Видите, насколько я с вами откровенна? Пусть это послужит доказательством моего к вам доверия. Только от вас будет зависеть увеличить его. Но предупреждаю вас, что первое же слово «любви» навеки разрушит его и вернет мне все мои опасения, и что прежде всего оно послужит мне сигналом, чтобы не произносить с вами ни одного слова. Если вы, как утверждаете, отказались от своих заблуждений, неужели не предпочтете вы быть предметом дружеских чувств честной женщины, чем стать причиной угрызений совести грешницы? Прощайте, сударь. Вы, конечно, поймете, что после этих моих слов Я не могу сказать ничего, пока не получу ответа. Из 9 сентября семьсот 17...